Глава 50. Встреча со священником. Тропическому морю, тёплому, ласкающему, было не сравнится с шотландскими ледяными водами. Но оно, похожее на роскошную ванну, было таким же мокрым, как и любое море. Я была привязана к паре пустых бочек, но тело онемело уже через несколько часов пребывания в воде. Аники не обманула. Я боялась этого и молилась, чтобы увидеть остров. Остров Эспаньола или же Гаити вырисовывался на фоне моря, а с дельфина он был виден всего лишь как тёмное пятно. Сейчас же я чётко видела его холмы, поросшие деревьями. Часов у меня, конечно, не было, но на кораблях и на Артемидии на дельфине отбивают склянки, поэтому внимательные пассажиры со временем начинают чувствовать течение времени. С дельфиной я спрыгнула где-то около полуночи. Поскольку я плыла уже около 3 часов, можно было предположить, что сейчас 4 утра. До берега оставалось миля. Вода несла меня не быстро. Всё это время я бодрствовала, но потом мне непреодолимо захотелось спать. И я намотала верёвку на запястье, чтобы удержаться на бочках, если усну слишком крепко. Под плеск волн и запах рома, исходивший от бочонка, я уснула крепким сном. Что-то твёрдое и надёжное, бывшее под ногами, непохожее на зыб воды, заставило меня проснуться. Море сливалось с небом, составляя опаловую зарю. Это было первое, что я увидела. Ноги были вымазаны в мокром песке, а прибой подталкивал бочки ещё ближе к берегу. Отвязав себя там, где это было возможно, и выскользнув там, где верёвки были связаны намертво, я отпустила своё транспортное средство. Физические ощущения давали знать о длительном путешествии в неподвижном состоянии. К тому же в солёной воде толстая верёвка, державшая меня, пока я спала, стёрла запястье до крови. Остальные верёвки оставили красные борозды на плечах. Ноги были резиновыми, и страшно хотелось пить. А вот морально я была удовлетворена. Дельфин скрылся из виду. Шлюпок, ищущих меня, тоже не было. Оставалось добраться до человеческого жилища, попросить воды и спросить с дорогу на Ямайку. Это казалось само собой разумеющимся. На Ямайке я должна была опередить королевский флот, который хочет захватить Джейми. В первое время я была твердо убеждена, что мне удастся это сделать, и не видела препятствий на своем пути. Но все оказалось иначе. Я, воспитанная на открытках, изображавших песчаные пляжи с белейшим песком и лазурную чистоту лагун, оставила себе неправильное представление о Карибских островах, и теперь жестоко поплатилась за это. Всюду, сколько я видела, были густые заросли, не очень приятные на вид. Я сразу окрестила их мангровыми, потому что другой растительности, произрастающей в здешних местах, не знала. Они росли прямо из клейкой грязи, и было непонятно, что вызывает большую неприязнь. Почва — поросли или то, что растения тянутся вдоль берега и что я должна буду пробраться сквозь них. Начав свое путешествие сквозь кусты, я прокляла все на свете. Корни торчали из грязи и образовывали петли воротца, куда мои ноги так и норовили попасть, а сучки спускались с деревьев и хватали меня за волосы. Грязь осасывала меня с чавкающим звуком, от которого я морщилась и ступала еще быстрее, чтобы быть еще глубже поглощаемой. С удивлением я отметила, что есть существа, которым нравится жить здесь. Это были маленькие крабы, с ужасом убегавшие от гигантской тётки, всячески пытавшиеся лишить их крова. Спустя некоторое время я завернула туфли в подол одной из юбок, тоже насквозь промокшей, и вынула рыбацкий нож, любезно прикреплённый Анике к моему платью, так, чтобы он не потерялся в привратностях путешествия. С ножом было комфортнее. «Рассветное солнышко». Стала ласкать меня своими лучами. И я обрадовалась, что можно будет обсушиться. Но и это тепло было с подвохом. Чем выше поднималось солнце, тем жарче мне было. Моя кожа покрылась потом. А поскольку она была ещё и грязна, я чувствовала, как её стягивает и сушит. Отчаянно хотелось пить. Все деревья с их корнями и ветвями намного превышали мой рост, так что я не видела, имеет ли конец этот мангровый лес. Стеро-зелёные листья тянулись вдоль всего острова. Но «Ну что же это такое?» — шипела я, ковыляя под палящим солнцем. «Всё на свете имеет свой конец. Значит, и лес тоже должен кончиться. Где же здесь нормальная земля, хотела бы я знать?» «Земля и вода. А то морской я нахлебалась вдоволь». Услышав гулкий звук, похожий на пушечный выстрел, я испугалась и оттого разжала руку с ножом. Пока я лихорадочно искала оружие и выуживала его из грязи, надо мной что-то пронеслось. «Квак!» «Простите, что?» Я покрепче сжала нож и быстро утерла глаза, чтобы лучше видеть, кто со мной говорит. Это была птица. Она сидела в шести футах от меня, блестя черными перьями и неодобрительно косясь на меня. Гостья сунула клюв в перья и намекнула мне, что я замурзанная и мокрая, выгляжу хуже ее. «Ну да». «Кабы у меня были крылья, я бы тоже уселась на веточку!» — упрекнула я птицу. Она перестала чистить перья и поглазела на меня. А затем и ответила, набрав воздуха в грудь и раздув красный кожаный мешок на шее. «Бом!» Звук напоминал выстрел мортиры. «Чего ухаешь?» Птица проигнорировала мой вопрос и, захлопав крыльями, снова выстрелила своим «бум!» Сверху кто-то закричал. и на ветку спикировали ещё две такие птицы, усевшись рядом с первой. Тогда первая птица, обрадовавшись публике, закатила концерт, ухоя изо всех сил и надувая свой мешок. В небе показались ещё две такие же птицы. Концерт можно было послушать ещё. Но я не была уверена, что они не обсуждают, когда лучше меня съесть и кому какой кусок достанется. На стервятников они не были похожи, но всё же я сочла нужному убраться подальше. Нужно было идти как можно дольше и найти место, пригодное для ночёвки. А если где-то неподалёку был Джейми? Это нужно было проверить, ведь чем раньше я найду его, тем лучше будет. Однако мангровые заросли ни в какую не желали отпускать меня. Птицы всё ещё ухали неподалёку от меня, а прошло уже около получаса. Я опустилась на самый толстый корень. Воды не было нигде. Пресной. Вокруг плескался океан. из которого я не могла напиться. Я не ушла ни от него, ни от прилива, ласкавшего мои ноги и через корни зарослей. Казалось, что я иду, сколько себя помню. А прошло всего несколько часов. Мысль о необходимости напиться заставила меня забыть даже о Джейми. Водой залейся, а пить не маги Птиц я уже не видела, поэтому выплёскивала своё раздражение разговорами с самой собой. В грязи у моих ног что-то копошилось. И я вгляделась пристальнее. То были какие-то очень странные рыбки. Таких мне никогда не приходилось видеть. Они не бились, как обычно делают рыбы, выброшенные на берег, а приспокойно сидели, опираясь на грудные плавники. Не поверив своим глазам, я наклонилась к самой грязи. Да, рыбины не прятались, не зарывались в грязь. Парочка всё же отошла на плавниках в сторону. А тоже наблюдали меня. Их глаза тоже были очень странными. У рыб было по две пары глаз. Я ощутила, что вспотела ещё больше. «И кто здесь галлюцинирует?» Ответа не последовало, но одна из рыбин вскочила в воздух и приземлилась на ветке, торчавшей над грязью. Пока я хватала ртом воздух, подобно настоящей рыбе, пытаясь объяснить себе это фантастическое явление или греша на своё психофизическое состояние, волна омыла мои ноги. смешавшись с грязью испугнув рыб. Почувствовать сейчас воду было приятно. Тем более, что солнце исчезло, и с ним убралась изнуряющая жара. Но радоваться было рано. Всё изменилось в худшую сторону. Ветви мангровых деревьев затрещали от ветра, и все животные, пурпурные крабы, странные рыбы и прочие козявки исчезли. «Не к добру», — подумалось мне. «Ох, как же я была права!» Солнце исчезло, потому что его скрыло облако. Да не одно, а целая облачная армия, клубившаяся и наползавшая на светило, теснившая свет, грозившая своим пурпуром и мне. Волны набегали одна за другой. И каждая была выше предыдущей и дольше откатывалась назад. Надвигается гроза. Это было очевидно. Тропическая гроза, несущая... Что она несла? Мне только предстояло узнать. А пока я искала себе убежище и, разумеется, не находила его, стоя посреди манговых зарослей. Мне даже хотелось ощутить дождь на своих губах, потрескавшихся от жары и жажды. Третья волна дала понять, что не стоит обольщаться. Вид высохших водорослей на деревьях над уровнем моей головы говорил о том, что подступающая вода зальёт всё вокруг и поглотит меня. Паниковать, как бы страшно ни было, не следовало. Ведь это означало верную гибель. а нужно было бороться, сколько было сил. Спокойно, Бошан. Припомнился юмористический совет времён интернатуры. Если имеешь дело с остановкой сердца, нужно проверить свой пульс, а там уже оказывать врачебную помощь. Это помогло сохранить самообладание. Мой пульс радовал силой, хоть и был учащённым. Всё, что виднелось над деревьями, это была гора. К ней я и направилась. Хотя, легко сказать, направилась. Юбка рвалась, кусты царапали руки, вода подталкивала меня вперёд и угрожала вот-вот захлестнуть. Ветер, нагонявший воду, сдувал волосы мне на лицо, мешая видеть и усложняя и без того сложную задачу продвижения вперёд. Я ругалась, хрипя и радуясь тому, что ещё могу говорить. Пояс уже не сдерживал меня в талии. Ткань выбилась из-под него, туфли потерялись в пене, выскользнув из юбок, вода поднялась уже выше колен. Нужно было идти. и я шла. Волны еще не поднялись на высоту, отмеченную сухими водорослями на дереве, когда хлынул дождь. Ветер еще рвал листья, но я уже не слышала этого. Все заглушили капли, падавшие в воду и мгновенно вымочившие меня. По глупости, я пыталась ловить воду ртом, но потом сообразила, что теряю время и верчусь на месте, чтобы поймать струю, потому стянула косынку, намочила ее и выжила, чтобы сошла соль. Мокрая ткань, подарила мне несколько приятных минут. Несмотря на то, что соль всё равно чувствовалась на губах, а сама косынка пахла потом и водорослями. Мангровые деревья теперь должны были помочь мне. Я цеплялась за них и таким образом продвигалась вперёд. Вода достигала моего пояса и затрудняла движение. Молнии и гром сопровождали мой путь. Волны подталкивали меня вперёд, но они же пытались и оттащить назад. Так что я держалась за ветви, пока очередная волна откатывалась обратно. Я уже было пожалела, что покинула дельфин. Как-то там, капитан Леонард. Дождь стал более мелким и сыпал мне в лицо. Я почти ничего не видела. Согласно матросским поверьям, каждая седьмая волна выше остальных. на меня сбила с ног девятая. Обречённая, я принялась считать их. Когда я не успела удержаться за дерево. Барахтаясь в мутной от грязи и песчаной взвеси воде, я ждала, пока схлынет вода, и пыталась удержаться, чтобы не быть оттащенной назад. Почувствовав, что под ногами есть какая-никакая земля, я встала на корточки и увидела, что горы больше нет передо мной. Меня отнесло в сторону к огромному дереву. Добраться до него мне удалось только через четыре волны, норовившие оттащить меня так же, как и предыдущие. Оно росло на берегу заливчика. Я поползла туда, шатаясь и скользя. Дерево возвышалось над водой футов на 12 и я кое-как влезла на ветку, взгромоздившись на неё, словно неуклюжая птица. Отсюда можно было видеть печальную картину, заставившую вновь пожалеть о надёжной палубе дельфина. Дела в прибрежных водах обстояли так. Вода клокотала, и они неё ударялись молнии, тогда как ветер рвал волны, не желавшие отступать, и продувал мой насес насквозь. В проливе был сущий девятый вал. Молнии и громы не прекращались. Дельфин давно миновал этот грозовой фронт, но я отчаянно надеялась, что Артемида, как менее быстроходное судно, далека от него. Мангровый лес остался в сотне футов от меня. Там вода набегала на тёмные стебли и снова открывала мутную прибрежную грязь. Обхватив руками дерево, я принялась молиться за всех людей, кто был важен для меня сейчас. Джейми и Артемида, Аники и Йоханссон. Том Леонард, губернатор Грей. А для себя я просила спасения. Я проснулась уже днём. От того, что застрявшая между ветками нога болела. Едва выбравшись из расщелины, я оплюхнулась в воду заливчика. Она была уже не настолько солона, но пить её не стоило. Платье моё было мокрым, но мне очень хотелось пить. А промчавшийся буря не напоминало ничего, кроме мокрых мангровых деревьев. Тишину нарушали только птичьи крики. Дерево находилось в заливе, подальше от моря. Следовательно, можно было рассчитывать на достаточное количество пресной воды поблизости. Здесь начиналась суша, и я направила свои грязные стопы туда. Мангровых зарослей становилось всё меньше, зато появлялись новые растения. И прежде всего настоящая трава, довольно густая. и донный мох, не менее сочный. Идти было легче, но я слишком устала для этого и поминутно садилась отдохнуть. Рыбы, те самые со странными глазами, смотрели на меня, когда я уселась возле них. «Ну что ты таращишься? Думаешь, что выглядишь как-то лучше?» устала спросила я. «Вы англичанка?» задала она встречный вопрос. Неужели я попала в страну чудес? Тогда рыба — это…» Отмахнувшись от глупой мысли, я вскинула голову, понимая, что рыбы, пусть и такие странные, всё же не могут говорить. За мангровым стволом стоял человек, задавший этот вопрос. Он был загорел, тёмен и курчав. Мужчина внушал доверие своим добродушным лицом и широкими плечами. На поясе его висела фляга, а на плече — холчёвая сумка. И смотрел он настороженно «Вы ты из Англии? Кому Спросил он уже по-французски, поскольку я не ответила на первый вопрос. «Англичанка я, англичанка. Пожалуйста, дайте мне флягу». Он удивился, распахнул светло-ореховые глаза, но отстегнул флягу. Завидев его, я взялась за нож, который сейчас положила на колено и с благодарностью припала к воде. «Не пейте очень быстро. Так нельзя. Делайте маленькие глотки. Так безопаснее», — советовал он. «Спасибо. Я знаю», — оторвалась я от фляги. «Я доктор, так что такие вещи мне известны». На этот раз я пила помедленнее. Мужчина смотрел на меня со смесью удивления и насмешки. «Воображаю, что он себе подумал». Выпочканная в грязи, вонючая и просолённая девка, соблезшая от соли и солнца кожей и со сбитыми колтуном волосами. Какой же этот доктор? Поберушка в лучшем случае, а в худшем — полоумная. Вы доктор? Вопрос, заданный по-английски, убедил меня в том, что я угадала. Его взгляд был похож на взгляд той ухающей птицы, разве что он бумкал на моём родном языке. Простите, доктор чего? Медицины. Он недоуменно вскинул брови. «Даже так?» — помолчав, переспросил он. «Даже так?» — я подделалась под его тон. «Тогда честь имею. Лоренц Штерн, доктор натуральной философии. Gesellschaft von Naturwissenschaft Philosophieren, Мюнхен. Примечание. «Общество натур-философии. Мюнхен. Немецкий». «Вот эта встреча! Фантастика какая-то!» Увидев моё беспомощное хлопание глазами, он объяснил, ткнув пальцем в котомку. «Я натуралист. Изучаю животных. Пришёл сюда понаблюдать за птицами-фрегатами. Здесь у них гнездовье. Думал увидеть, как они спариваются». А взамен услышал, как вы... М -м -м. Как я говорю с рыбами. Помогла я ему. У них действительно по четыре глаза? Или мне померещилось? Я надеялась, что натуралист заинтересуется этим неизвестным науке видом и отстанет с расспросами. Так и произошло. Полагаю, что так и есть. Причём крайне интересно то, что они обитают в верхних слоях воды. и используют глаза, чтобы следить за происходящим как под водой, так и над водой. Что касается способа их передвижения... Впрочем, нет. Я не знаю еще, как вас величать, мадам лекарь. Поразмыслив секунду, я решила сказать, как есть. Моя фамилия Фрезер. Клэр Фрезер. Ну или миссис Джеймс Фрезер. Не обязательно было указывать свой семейный статус. Но мне хотелось произвести хоть какое-нибудь приличное впечатление, потому как на внешность я не могла сейчас рассчитывать. А то, что я на самом деле доктор, натуралист не спешил верить, пряча улыбку в глазах. «Рад служить, миссис Фрезер. Вы, верно, потерпели крушение?» Если считать путешествие на бочках крушением, можно было сказать и так. Во всяком случае, Штерн выдвинул приемлемое объяснение моего появления, поэтому я не стала протестовать и согласилась, добавив. «Я следую до Ямайки. Не будете ли вы, любезны, помочь мне, если это в ваших силах?» Штерн подумал, похмурился, прикинул, к какому виду я отношусь и согласился, растянув в улыбке широкий рот. «Разумеется, миссис Фрезер!» Но поначалу... Вы должны покушать и обсушиться. Или даже найти новую одежду. Верно. К счастью, я имею друзей, живущих недалеко отсюда. Последуем к ним, если вы согласны. Слово «покушать» в устах натуралиста превратилось в сигнал для моего желудка, немедленно начавшего требовать еду. Это был хороший знак. После всех треволнений и основа интересовалась едой. Штерн нашёл меня в пальмовой роще. Когда мы покинули её, то увидели широкий холм, увенчанный домишком с облупившейся штукатуркой и дырами в кровле. Правда, перед домом росли бугенвилеи и гуавы, но это скорее не было заслугой хозяйки, поскольку они разрослись и забивали всё вокруг. На эту полузаброшенную усадьбу и указал Штерн. «Это Фазенда де ла Фуэнте. Идёмте туда. Вы подниметесь сами или...» Оценив мою крепкую фигуру, он неуверенно сказал, что возьмёт меня на руки, если я не смогу идти сама. «Я дойду. Не беспокойтесь». Этого ещё не хватало. Хотя стопы и все ноги болели при каждом шаге, будучи истерзаны мангровыми зарослями, солёной водой и опавшими пальмовыми листьями... Я не хотела, чтобы меня кто-то нес. Да и склон был пологим. На холме жили овцы. Точнее, они паслись на холме. На это указывали цепочки следов копытных. А жили, видимо, где-то в хлеву у дома. Сочная трава испаньолы была хорошим пропитанием, так что они могли насытиться в изобилии, чем и занимались, разгуливая по холму. Правда, одна овца увидела гостей и заблеяла, после чего все животные, сколько их было, уставились на нас». Мне было неловко обращать на себя внимание такого количества глаз. Хватило рыб, птиц и штерна. Так что я скомкала юбку в кулак и пошла следом за натуралистом по тропе, протоптанной людьми, а не овцами. Солнце мягко ласкало землю и всё бывшее на ней. В воздухе порхали разноцветные бабочки, усаживаясь время от времени на цветы, росшие здесь же и радовавшие глаз. А жёлтые насекомые были будто отражениями солнца, упавшими на траву. Травы и цветы издавали приятный нерезкий аромат. Овцы пахли молоком. Пыль, поднимавшаяся в воздух, была прогрета солнцем. Идя к дому, я остановилась транспортным средством для бабочек. Коричневая крылатая гостья уселась на мой истерзанный рукав. Чешуйки в пыльце, изгиб хоботка, длинное выгнутое брюшко, и она уже поднялась к солнцу. Всё это было так далеко от того, что мне пришлось видеть доселе. что не верилась, что эта мирная картина возможна здесь, в относительном близком соседстве с кипящей солёной водой. Штерн вызвался помочь мне, и я надеялась, что добраться до Ямайки не составит труда, хотя ещё и не знала, как это сделать. Тем более, что здесь меня должны были обогреть и накормить. А вот вы где!» Доктор Штерн, спешивший впереди меня, остановился и указал вверх, где по склону к нам спускался мужчина. Овцы не раступились перед ним, почитая за своего. «Это... это же святой Франциск Асиский!» — пролепетала я. Натуралист удивился и брякнул. «Нет, что вы! Он тоже англичанин!» Приветственно махнув рукой мнимому Франциску, он крикнул. «Ола! Сеньор Фогден!» Сеньор Фогден, жилистый мужчина в сером, приостановился и... и запустил руку в шерсть ближайшей овцы, чтобы защитить её от моих посягательств. «Квинес?» Испанский вопрос уточнял. «С кем сеньор Фогден имеет дело?» «Это Штерн! Лоренц Штерн!» Доктор натуральной философии не стал дожидаться приглашения и подащил меня к склону, где стоял овечий пастырь. Животное, цепка схваченное жёсткой рукой сеньора, делала попытки вырваться, так что он мог смотреть на нас только в полглаза. Сеньор Фогден был немногим выше меня, поджаром и худощавым. Его можно было бы назвать симпатичным, когда бы не спутанная и торчащая рыжая борода. Волосы его, заметно поседевшие, тоже не были расчесаны и лезли ему в глаза. Апельсиновая бабочка спорхнула с его макушки, когда мы подошли поближе. «Штерн?» Сеньор Моргал ищурился, но не от солнца, к которому был привычен. от того, что не мог припомнить, кто перед ним, о чём честно и заявил. «Я не помню какого-либо что...» «Ах, это вы! Да как же я запамятовал!» Он просиял. «Это же вы доставали у меня из дерьма червей! Так бы сразу и сказали, я бы вас мигом признал!» Натуралист смутился и забормотал. М. Я, будучи Фокдена, в последний раз имел чудесную возможность пополнить свою коллекцию экземплярами паразитов, живших в желудке овец, и из него вместе с экскрементами. «О, ужасные! Право ужасные! Огромные такие с фут длиной!» — пугал священник. «Нет, что вы, всего восемь дюймов!» — поспешил заверить меня Штерн, видя ужас на моем лице. Он держал руку на холщовом мешке. рассчитывая поживиться чем-нибудь еще у отца. Скажите, а то средство, которое я советовал вам, оно дало плоды? Овцы излечились?» Священник стал комично хмуриться, будучи не в силах вспомнить, о чем же речь. «Скипидарное вливание», — подсказал Штерн. «Ах, да!» Отец Фогден снова засиял, как солнышко. «Вы знаете, это очень помогло, очень!» Некоторые овцы, конечно, и сдохли, ну да ничего, зато все остальные целы-целёхоньки. Он запнулся на миг и сменил тему, думая, что недостаточно гостеприимен. «Прошу к себе. Я собирался отобедать». Мысли его метались, и он, хотя стоял относительно спокойно, спрашивал обо всём сразу. «Вы, должно быть, миссис Штерн?» «Не могу сказать, чтобы упоминание о червях было мне приятно. скорее наоборот». Желудок едва не изверг содержимое от того, чем я в последний раз питалась на дельфине. Но слова «отобедать» произвело свой эффект. Штерн не смутился этим сватаньем и чопорно проговорил. «О, нет. Но моя спутница нуждается в не меньшем уважении, чем если бы она была миссис Штерн. Это миссис Фрезер, и она ваша соотечественница». Бледно-голубые выцветшие глаза отца Фогдена оживились на свету и заиграли яркими красками. «Как англичанка? Здесь? Откуда же здесь взяться, англичанам?» Он посмотрел на моё платье, вымазанное в грязи и хранившее на себе пятна засохшей соли, и, кажется, понял. Учтиво церемонно склонился он над моей рукой, взяв её в свою. «Ваш слуга, мадам!» — с уважением сказал он. И выпрямляясь, указал на дом на холме. "Ме каза, э каза". По-испански это является высшим проявлением радушия и означает "мой дом ваш дом". На свиста отца Фогдена явился спаниель. Люда. гляди ка к нам пришли. Теперь у нас гости". "И это здорово, правда?" осведомился отец, взяв меня под руку. Он не отпустил овцу, а потащил её за собой. Штерн плёлся позади, не поспевая за прытким священником и замыкая процессию, следовавшую к Фазенде де ля Фуэнде, усадьбе у источника. Если на холме не было видно источника, то, ступив на запущенный двор фазенды я уразумела, откуда такое название. В углу был водоём, сильно заросший и запущенный. Над ним велись стрекозы. А ещё где-то, по всей видимости, жили лесные куропатки, потому что они убегали из-под наших ног, куда бы мы ни ступали. Над патио нависали деревья, образовывая тени полумрак. Я сделала вывод, что этот источник стал основой усадьбы, строители которой решили заключить воду в камень, чтобы не нарушать её течение. Там-то я и увидел миссис Фрезер, бывшую в мангровых зарослях. Штерн закончил повествование о моём чудесном спасении, которое он вёл, пока мы шли по патио. Надеюсь, что вы не... О, что за чудо! Какая он С восторгом он бросился смотреть стрекозу, метавшуюся под пальмовой крышей и ловившую солнечные лучи своими чешуйчатыми крыльями. Дырявая крыша пропускала достаточно света, чтобы мы могли видеть утончённое насекомое с крыльями не менее четырёх дюймов в длину. Я втайне порадовалась, что кровля неровная и что сюда залетают такие прекрасные, как выразился Штерн, экземпляры. «Да-да, прошу, прошу вас!» Отец Фогден махнул рукой туда, где летала стрекоза, будто предлагая натурфилософу поймать насекомое для пополнения его коллекции. «Идём, Бекки. Да не топай так громко». Эти слова были обращены к овце. Бекки привычно направилась в патио, а учитывая, что там росла и плодоносила гуава, она сделала бы это и без понуканий священника. Гуавы, в купе с водоёмом, составляли прелесть патио, создавая неповторимую атмосферу, в которой отец Фогден был хозяином овец, куропаток и стрекоз. Смыкавшиеся и перекрывающие друг друга кроны деревьев образовывали зелёный коридор. А вела эта своеобразная аллея ко входу в дом. Внутри тоже росли цветы. Бугенвилей, стоя на пыльном подоконнике и засыпая его опавшими лепестками. На полу было чисто. Значит, кто-то следил за порядком, не давая живописной растительности в конец поглотить дом. После уличного островного солнца, слепившего глаза, здесь трудно было что-либо разобрать. Но, привыкнув к сумраку, я начала осматриваться. В комнате было холодно, а обстановка только усиливала ощущение суровости и неприветливости. Длинный стол, парочка стульев и скромный буфет. над которым висел мрачный образ средневековой Испании. Призрачно-белый, изможденный Иисус, тыкавший тонкой рукой себе в грудь, указывая на окровавленное сердце. То ли этот образ заставил поежиться, то ли сработала интуиция, но я, нахохлившись из-за внезапного холода, спиной ощутила чужое присутствие. В углу, утопая в тени, стояла женщина. И, казалось, сама была материализовавшейся тенью. Сказать, что на её маленьком круглом личике было приветливое выражение, было нельзя. Она смотрела скорее как Христос, и церковные святые, мрачно, с осуждением и в то же время отчуждённо, будто бы сквозь. Она не мигала, глядя подобно овце, и походила своими формами на давно нестриженную овцу, будучи толстой и приземистой. Плечи, грудь и талия у неё были одинакового размера, а голова казалась шаром, венчавшим эту конструкцию. как голова у снеговика, посаженная на другие снежные шары. Узел седых волос тоже был шариком и тоже был внушителен. В ней было неуловимое сходство с каменными бабами, стоявшими неподвижно со сцепленными руками на животе, или с деревянными куклами. Благо цвет её лица был красновато-коричневым. «Мама сита! У нас гости! Вот это удача! Сеньор Штерн, ты помнишь его?» «Он пожаловал к нам сегодня!» «Примечание. Мамочка. Мамаша. Испанский.» Обрадовал отец Фогден Мамаситу, махая рукой в сторону натуралиста. «Эссе. Кларо». Женщина непостижимо мне образом ухитрилась ответить, что, конечно, помнит Штерна, не раскрыв рта. Впрочем, может быть, я не увидела ее губ за сумрака, царившего в комнате. «Этот сеньор Христопродавец, я помню», — высказалась мамаша по поводу национальной принадлежности Штерна. «А это Пута Альба. Кто она?» — бела шлюха, испанский. «Сеньора Фрезер». Священник пропустил мимо ушей едкое замечание. «Эта леди стала жертвой кораблекрушения. Ей нужно помочь». Взгляд женщины дал ясно понять, что на помощь мне рассчитывать не приходится. Нос ее раздувался от сдерживаемого презрения и гнева, а глаза скользили по моему одеянию. «Еда на столе!» — процедила она и отвела взгляд. «Прекрасно! Спасибо! Мамасита рада вам и предлагает угоститься, чем Бог послал! Пойдемте к столу!» возопил священник. Мамасита поставила одну большую тарелку, сделанную из глины, и положила одну деревянную ложку для отца Фогдена, ввиду того, что не ждала других гостей. Но раз уж мы пришли, священник достал из буфета другие тарелки и пригласил нас к столу. Мы заняли приглянувшиеся стулья, а на стул во главе стола не сел никто, потому что он был занят кокосовым орехом. Отец Фогден... взял его в руки и поставил на стол рядом со своей миской. Орех был несвежим. На это указывали тёмный цвет скорлупы и стёртые волокна на её гладкой поверхности. «Ну, здравствуй! Здравствуй, старик!» — похлопал отец по ореху. «Как ты находишь этот день? О наших гостей?» Штерн разглядывал Иисуса на стене и не начинал разговора. Тогда эту почетную обязанность взяла на себя я. «Мистер, отец Фогден, а вы здесь одни? То есть обитателями Фазенда являетесь только вы и Мамасита, так?» Поправилась я. «Да, это так. Временами очень скучно. Хотя у меня есть овцы, но я все-таки предпочитаю Люда и Коко. С теми хоть можно поговорить». отец? гладил ладонью орех. Штарня беспокоился этим странным заявлением, но я еще не видела людей, которые говорили бы с кокосовыми орехами, поэтому переспросила: «Коко? ага Испанцы называют так чертенка или домовёнка. Слово переводится как бука, а сам коко обычно выглядит как пугало с пуговкой носом и здоровенными глазищами. Договорив, Священник быстро пихнул орех и отдёрнул руку. «Ха! Кусается! А ты не пауч глазёнки, когда я с тобой говорю!» Я прикусила губу, чтобы не ляпнуть лишнего и не рассмеяться некстати. «Хорошая леди, милая англичаночка. Моя Эрменегильда была, конечно, лучше, но это тоже очень милая. Да, Люда?» Спинель уложил голову на руку хозяину и огласил комнату звонким лаем, соглашаясь со священником. Тот потрепал собаку за ухом и спросил меня. «Как думаете, подойдет вам ее платье? Я об Эрменегильде». Я не знала, кто такая была Гильда, но не удивилась бы, будь она овцой, которую сумасбродный священник назвал женским именем и обредил в женское платье. Я уже поняла, что все овцы усадьбы носили человеческие имена. Меня спасла мамасита, принёсшая еду в дымящемся горшке, тоже глиняном. Черпа каждому, и она ушла, передвигаясь довольно быстро для её форм. Итак, у меня на тарелке была еда. Но я, видя отношения мамаситы, не решалась брать в рот это овощное месиво, на поверку оказавшееся весьма вкусным. «Это подорожник, маниока и красные бобы, всё прожаренное». Штерн определил содержимое тарелки на глаз, даже не успев попробовать, из чего я сделала вывод, что это блюдо готовят здесь довольно часто, или что философ часто обедает в Фазенде. Это наверняка было так, потому что он принялся уписывать за обе щеки, даже не остудив. Вопреки моим ожиданиям, никто не расспрашивал меня, Кто я и откуда прибыла, как попала на остров, на каком корабле плыла и прочее. Штерн с аппетитом ел, отец Фогден припевал и стучал в такт ложкой. За столом мы обменивались необязательными словами. Вскоре мама сита, храня на лице тоже каменное выражение, принесла поднос с фруктами и, кроме этого, три чашки и глиняный кувшин. «Миссис Фрезер». «Вы когда-нибудь пили сангрию?» «Да», — на моих устах сменилась вопросом. «Нет? А что это?» «Сангрию мне доводилось пить не раз. На разнообразных вечеринках и посиделках. Как на факультете, так и в госпитале. В шестидесятые годы двадцатого века её знали как вкусный напиток и любили. Но ведь я была миссис Фрезер из Шотландии». где явно не знали, что это и из чего ее делают, а часто не имели возможности приобрести дорогие цитрусовые, входившие в ее состав. Красное вино смешивают с и лимонным соком, а потом заправляют пряностями. В зависимости от погоды или по желанию подают горячим или холодным. Весьма пользительно и очень вкусно. Да, отец ну да. «Ну, конечно, очень пользительно!» Пока я отпила из своей чашки, священник уже привычно влил в себя весь стакан и налил ещё. Да, сангрия была той самой, на вкус и цвет. Разве что здешние продукты имели более ярко выраженный вкус и пряности пахли сильнее. Мне даже вспомнилась вечеринка, где я впервые попробовала сангрию. По обе стороны от меня тогда сидели аспирант с марихуаной и профессор ботаники. Сейчас показалось даже, что я вернулась в прошлое. Штерн болтал об очередных экземплярах, а отец Фогден, выпив чашки три-четыре сангрии, полез в буфет за глиняной трубкой, набивая ее мелко нарезанной травой, издававшей острый запах. «Вы курите коноплю?» Бытует мнение, что это способствует пищеварению. но в Европе ее никто не выращивает, а достать контрабандой очень трудно. Так что я не знаю, производит ли она в самом деле такой эффект, поведал натуралист. Поверьте, курить коноплю — одно наслаждение. Отец Фокден продемонстрировал, как он наслаждается, делая глубокие затяжки и сонно вздыхая. Белый дым поднялся к потолку, располлся по комнате я подарю вам один пакет а что делать с миссис фрезер вы придумали лорен штерн рассказал что планирует воспользоваться гостеприимством жителей фазенды в полной мере и переночевать в усадьбе а на утро отправиться в сент-луис дю норт а затем рыбаим баркасом в кап айен покрыв 30 мили либо добираться сушей к кле где был порт. Но так дольше, поэтому этим путём предстояло воспользоваться в случае, если бы мы не нашли Баркаса. Отец Фокда нахмурился и смотрел на выпускаемый им дым. «Ясно. Только два пути. Но если вы хотите двигаться по суше, нужно проявить бдительность. Здесь много моронов». «Кого?» Я взглянула на Лоренца, чтобы он объяснил мне смысл слов священника. Их действительно много. Это беглые рабы. Они прячутся в джунглях от своих хозяев, которые обращаются с ними слишком жестоко. Я встречал их, когда путешествовал по долине Артибонит на севере. Я был одет очень худо, видимо, поэтому они и не причинили мне вреда. Не думаю, чтобы у вас было что грабить. заявил хозяин Фазенды, чьи глаза уже налились кровью. Натуралист улыбнулся в ответ, но быстро согнал улыбку с лица, как нетактичную. Он еще пил сангрию, тогда как отец Фогден уже выдул свою порцию. — Я, наверное, пройдусь немножко. Если можно, выделите мне чуточку воды для умывания, — сказала я, выходя из-за стола. — О, разумеется, идемте. Священник покачивался, выбивая угли об угол буфета. В патио пахло лучше, чем в комнате, хотя в здешний воздух примешивалась какая-то гниль. Отец Фогден попытался набрать воды для меня самостоятельно, елозе ведром по камням источника. Вода ведь не стоячая. Откуда она берется? Ключевая? Дно и стены жёлоба поросли водорослями, шевелившимися от течения. Увязавшийся за нами Штерн первым ответил на мой вопрос. «Таких источников здесь сотни. Местные говорят, что в них живут духи. Но мы же с вами умные люди и знаем, что никаких духов нет». Отец Фокден, услышав этот ответ, оставил в покое ведро, не набрав даже половины, и прищуренными глазами стал наблюдать за движением рыбок в источнике. а Внезапно спросил он, вернувшись к реальности. «Нет. Духов нет. Пока нет. Стойте, не уходите. Я кое-что покажу». Священник отпер шкаф, стоявший здесь же, и достал нечто завернутое в муслин, предложив Штерну держать узелок. «Это рыбка. Откуда-то появилась в нашем источнике в прошлом месяце». «Солнце ее поджарило, так я вытащил. Правда, другие рыбы ее подъели, но она более-менее в порядке», — оправдался он. В муслин действительно была завернута высушенная рыбка. Но непростая, не похожая на стальных рыб источника. Она была чисто белая и... слепая. На месте глаз у нее были лишь выпуклости. «Должно быть, рыба-призрак», — подумал я сразу. Но обмозговал и пришел к выводу, не может стать призраком, не имеющей души. А у рыб нет души. Что ж за проклятие такое на ней, а? Он прикрыл один глаз. Да, вправду странная рыба, — оценила диковинку я. У нее была тонкая полупрозрачная кожа, сквозь которую просвечивали внутренние органы и хорда. Чешуя стала темнее, когда высохла. а до этого, как я догадывалась, тоже была прозрачной. «Слепая пещерная рыба», — с придыханием провозгласил Штерн, щелкая по тупорылой головке. Он во все глаза глядел на рыбешку и держал ее почтительно, почти не дыша. «Мне такая попалась только в бандауи, в пещере с подземным озером, но она, безглазая, очень быстро скрылась из виду». «Видимо, органы чувств у неё Он оборвал себя и поворотился к отцу Фогдену. «Дорогой друг, позвольте мне оставить ее себе!» «Да, пожалуйста!» — великодушно разрешил священник. «На что она мне?» «Если бы мамасита захотела ее приготовить, в чем я очень сомневаюсь, в ней не было бы проку!» Пробегавшая курица подвернулась ему под ногу, и он пнул ее. «А где мамасита?» «Здесь, каброн. А ты где думала?» «Каброн. Козёл. Испанский. То ли мамасита незаметно выскользнула из дому, чтобы проследить за нами, то ли она всегда передвигалась неслышно. Но она была здесь, стоя с ведром у источника. У неё получалось лучше набирать, чем у отца Фогдена. Я вновь почувствовала гнилостный запах. И священник заметил это. «Не стоит волноваться. Это только бедная Рабелла», — успокоил он. «Кто?» «Да вот и она». Странноватый хозяин Фазенды дёрнул мешковину, скрывавшую уголок патио. Мне открылась жуткая картина. В ряд по ограде были выставлены черепа овец, выбеленные временем. «Не могу расстаться с бедняжками», — развёл руками отец Фогден. Он водил рукой по каждому из черепов, ласково называя каждый по имени. Вот Беатрис. Прекрасная была овечка. Жаль, умерла в детстве бедняжка. А какая умница! А какая красавица! Череп Беатрис располагался среди вереницы маленьких черепов. «А Арабелла тоже овца?» С опаской спросила я. Здесь пахло ещё хуже, и я не стремилась узнать, чем. «Ну, конечно. Одна из моих овечек». Он посмотрел глазами, казавшимися ярко-голубыми в темноте, и разгневался. «Нежное, доверчивое создание! Её убили самым подлым образом!» «Как, я спрашиваю вас, как можно убивать живых тварей, чтобы насытить собственную презренную плоть?» О, это очень плохо. Так нельзя делать», — отозвалась я, не вполне сытая одними лишь овощами. Отец Фогден был убеждённым вегетарианцем, и я не смогла проговорить слова соболезнования вполне искренне. «А кто же это сделал?» «Язычники. Бессердечные язычники». «Матросы! Словно святого мученика Лаврентия зажарили на Рашпере!» Полыхали гневом его глаза. «Ох!» Он так красочно описывал убиение невинной овечки, что я невольно прониклась настоящим сочувствием. Его рыжая бородка, которая поначалу тряслась от гнева, теперь поникла от скорби. Всё в руце Божьей! И я грешный его раб!» не должен роптать. Отец наш небесный знавал Арабеллу, поскольку она весила фунтов с девяносто на свежей-то травке. А коль уж он видит каждого жучка и воробья, значит, то была его воля. Я послушно завздыхала, разделяя скорбь. Матросы? Какие же это матросы? Могут быть на Испаньоле. Интересно знать. А... Когда же матросы убили бедняжку? Это не могли быть люди с дельфина. Не такая я важная персона, чтобы меня искали голодные матросы. К тому же свою миссию на их корабле, для которой меня и призвали, я уже выполнила. И всё равно, волнение дало себя знать. Так что я вытерла ладони о юбку. Утром. Это произошло сегодня. Отец Фогден поставил на место череп, который он ласкал, вспоминая Рабеллу. «Но бедняжке повезло хоть в чём-то. Ребята справились намного быстрее. обычно это длится неделю. Да что там, сами посмотрите». Он открыл закрытый было шкаф и указал на ком, накрытый сырой мешковиной. Так вот откуда шёл запах. Жучки, напуганные светом, исчезли внутри черепа. «Отец Фокден...» «Да это же представители рода кожиедов! И так много!» «Впрочем, их всегда много в подобных случаях!» Штерн уже положил слепую пещерную рыбу в банку со спиртом и теперь смотрел на жуков. Там были не только сами жуки, коричневые особи, но и их белые личинки, полировавшие череп арабеллы, который в результате должен был побелеть. Они справились довольно быстро. как заметил опытный в этих делах священник. Я вспомнила, что ела маниоку. Такую же белую, как и. «Это кожееды? Должно быть. А название как к ним подходит, скажите? Славные обжоры!» Отец Фогден ухватился за шкаф. Не в силах держаться на ногах. А потом заметил, что на него смотрит мамасита, держащая ведра в обеих руках. О, «Простите сердечно. Вы ведь хотели переодеться. Прошу покорно». Бросив быстрый взгляд на то, что осталось от моей одежды, я поняла, почему даже пьяный, обкуренный, чокнутый священник сказал мне об этом. Не только платье, но и нижняя рубашка порвались до неприличия. А вся одежда была в грязно-соленых разводах. К тому же я была босой. Отец Фогден и Лоренц Штерн не требовали от меня бальных платьев и бриллиантовых серёг, но и их общество требовало сколько-нибудь приличной одежды. Священник позвал мамаситу, похожую на могильное видение, хотя у неё и были глаза, в отличие от пещерной рыбы. «Мамасита! Что можно дать этой бедной леди? У нас имеется подходящая одежда. Или одно из платьев?» — бормотал овечий отец по-испански. Женщина оскалилась, показав, что у неё есть ещё и зубы. «На этакую корову ничего не налезет», — прозвучал злой испанский. «Можешь отдать ей свою рясу, если так не имётся». Она едва не плюнула, при виде моих спутанных волос и чумазого лица. «Идём омываться, буркнула она мне по-английски. Когда я закрыла за ней двери патио, то почувствовала огромное облегчение. Во-первых, мамасита убралась. Во-вторых, можно, наконец, заняться туалетом и без посторонних глаз. Сутана отца Фогдена выглядела на мне немного странно. Но это было намного лучше, нежели ходить в рванье, пусть и своём. Гребешка у меня не было. Зато я смогла кое-как ополоснуть волосы из кувшина уже хорошо. Совершая туалет, я всё время думала об отце Фогдене. Отчего он такой странный? Что это? Старческое слабоумие? Или это просто логическое завершение его любви к Сангрии и Конопле? Как бы то ни было, он и его служанка Мамасита были полными противоположностями друг друга. Он бодрый и солнечный, а она хмурая и мрачная. Мамасита меня пугала. и мне не улыбалась перспектива оставаться с ней в доме без чьей-либо поддержки. Натуралист пошёл купаться в море. А от пьяного священника, а Сангрея ещё была, и он мог добавить, толку было немного, и вряд ли стоило рассчитывать на помощь, когда бы этот Василиск решил поиздеваться надо мной. Но и торчать на улице, несмотря на тёплую тропическую погоду, я тоже не собиралась. Очень хотелось спать. А Фазенда давала такую возможность — которой грех было не воспользоваться. Поскольку меня никто не проводил в комнаты, а звать Мамаситу не хотелось, я самостоятельно нашла дверцу из патио в дом и толкнула ее. За дверью оказалась спальня. Небольшая, но очень уютная. Разительно отличавшаяся от обстановки остального дома, больше приличествующей спартанцам или каким-нибудь детям природы. Здесь были перьевые подушки на кровати. Красивое красное шерстяное покрывало, канделябр с восковыми свечами в нем и четыре роскошных веера на побеленной стене. Простая, но изысканная мебель блестела глубоким блеском. Один угол комнаты был отгорожен хлопковым в полоску занавесом, скрывавшим платья, которые переливались всеми цветами радуги. Выходит, Армана Гильда была человеком, и это были ее платья. Я до сих пор не была одета, поэтому мои шаги были неслышны. Комната была пустынна, и чувствовалось, что здесь давно никто не живет. Присутствие жильца не ощущалось. Шелк и бархат, муар, атлас и муслин. Они были прекрасны, хранители духа своей хозяйки. В них не было обычной безжизненности, присущей одежде, праздно висящей в шкафу. Обладательница этой роскоши была девушкой невысокого роста и, к тому же, хрупкой комплекции, о чём свидетельствовали вкладки для увеличения бюстов, шитые в корсаже. Я оценила скромность и практичность хозяйки, убравшую комнату небогато, но со вкусом, и имевшую платья, с помощью которых можно было поразить воображение любого, в том числе королевского мадридского двора. Особенно мне понравилось одно из них. сделанная из пурпурного бархата с вышитыми серебряной нитью анютиными глазками. Коснувшись синего с искрой рукава, я удалилась, не смея более нарушать покой этой светлой обители. Натуралист сидел на веранде, созерцая остров в морской дали. На склоне росли алоэ и гуава. Он отвесил мне поклон и куртуазно проговорил. «Миссис Фрезер». «Позвольте восхититься вашим нарядом. Как по мне, лучшего применения сутани нельзя было найти». Штерн заулыбался. «Думается, что любой будет красив, если его отмыть как следует». Я села рядом с ним. «В кувшине что-то есть?» На столике красовался запотевший кувшин, а мне хотелось пить. «Это снова сангрия. Хотите?» Лоренс налила себе. а затем удовлетворённо фыркнул. «Не думайте, что я злоупотребляю алкоголем, миссис Фрезер? Нет, я пью умеренно. Но сейчас сангрия кажется мне божественным напитком — амброзией. Потому что я несколько месяцев скитался по диким землям, где была одна только вода и жуткий ром. Питьё рабов». Я не возражала ему, но хотела спросить кое-что. А священник. Я мялась, не зная, как поучтивее передать словами состояние опьянения отца Фогдена, но Штерн догадался и без слов. Он пьян. Но так бывает не только сегодня. Обычно он напивается к вечеру, к закату и пьёт до бесчувствия. «Ясно», — протянула я. «Хорошо было сидеть на стуле и пить вино, зная, что можешь контролировать свои действия». «А вы давно его знаете?» Штерн прикинул в уме, проведя рукой по лбу. «Пару лет». Потом он бросил на меня заинтересованный взгляд и, в свою очередь, спросил. «А вы часом не знаете Джейми Фрезера из Эдинбурга? понимая что это имя встречается довольно часто». «О, я угадал?» Он догадался по выражению моего лица, всегда выдававшего мои истинные чувства. «Он мой муж!» Доктор Штерн сверкнул ореховыми глазами. «Вот это да!» «Того верзилось!» «Да, с огненными волосами!» «Это он!» Подтверждая, что Штерн угадал, я кое-что вспомнила. «Знаете ли, он когда-то рассказывал, что беседовал в Эдинбурге с натур философом и нашел эту беседу занимательной. Лоренц Штерн, еврей-натурфилософ, знал настоящее имя Джейми, то есть принадлежал к кругу избранных, ведь все в так или иначе пересекавшиеся с Джейми, знали его как Джейми Роя, контрабандиста, или как мистер Александра Малькальма из тупика Карфакс, державшего печатню. Немецкий акцент Штерна изобличал его происхождение, и доктор не был разыскиваемым англичанином. Да-да. Мы говорили о пауках и о пещерах, а встретились мы в Смущение подсказывало, что его мучит совесть за необходимость выкладывать такие неприглядные подробности. «В питейном заведении», — вывернулся он. «Одной из тамошних горничных пришлось близко познакомиться с крупным экземпляром Арханида. На неё упал паук, когда мы беседовали. Она закричала так, что переполошила весь дом». Вспоминая, Штерн угощался с Сангрией на манер отца Фогдена. Паук уже сидел в морилке, когда вооруженный мистер Фрезер вломился в комнату. Сангрия отомстила натуралисту. Он закашлялся. «Миссис Фрезерам, напиток слишком терпкий, вам не кажется? По моему мнению, здесь слишком много лимонов». Это было неудивительно. Ведь Сангрию готовила, наверное, мамасита. А уж она бы подмешала туда и цаниду, если бы могла. но, признаться, я не чувствовала ничего подозрительного, возможно, потому что долгое время не пила ее. Я запамятовал слова мистера Фрезера, но смысл был таким, что он подумал, что я причинил девушке вред, тогда как я всего-навсего объяснял ей, с каким видом она имеет дело и как ей следует вести себя. А мистер Фрезер счел, что я оскорбил женскую честь и хотел было вызвать меня на дуэль. Но я сумел продемонстрировать паука, по счастью, бывшего в комнате. Леди, кстати, так и не вернулась к нам. Я ничуть не удивилась. Это было вполне в духе Джейми. И уже представила, как барышня выбегает из комнаты, а в комнату врывается вооружённый Джейми. Скажите, а вы не вспомните, что было надето на Джейми? На Джейми? Надето? Эм... «Это такой вопрос, знаете ли, я могу не вспомнить. Вероятно, уличное платье, а...» «Ничего-ничего. Спасибо. Я уже услышала, что хотела». Итак, Джейми все же был одет, а это не могло не радовать. «Он хотя бы представился?» — осторожно спросила я. Штерн затеребил кудри. «Честно говоря, не вспомню». представлялся ли он мне лично. Но леди обращалась к нему как к мистеру Фрезеру. Мы с ним говорили долго и уже без неё, поскольку нашли друг друга интересными собеседниками, так что я называл Джейми уже по имени, с его позволения. «Миссис Фрезер, вы не обижайтесь на меня за такую фамильярность?» «Господи, о чем вы? Если Джейми так решил, то я уважаю его решение». Дальше говорить не хотелось, и я сменила тему. «А что вы говорили о пещерах? Что пауки водятся в пещерах?» Это связано с историей о Роберте Брюсе, той, где он скрывался в пещере. Джейми полагал, что это своеобразный апокриф, потому что Брюс решил бороться за шотландский трон, будучи... «Я знаю эту историю». Джейми указывает на тот факт, что пауки редко живут в пещерах, чтобы жить бок о бок с людьми. Я же соглашался, но указывал на то, что большие пещеры, по типу той, которая есть на Испаньоле, на острове есть пещера? Я удивилась и поняла, что задаю глупый вопрос. Здесь же водились слепые рыбы. Разве Карибские острова не кораллового происхождения? Откуда в них пещеры? Могут быть и кораллового, но Испаньола не является атолом. Ее основа — это вещества вулканических извержений, кристаллические сланцы, прочие древние отложения с останками ископаемых и известняковые залежи, последние преимущественно карстовые. Ого, столько всего! Я снова налила Сангрии. Да. «Именно так! Остров имеет богатое происхождение!» Штерн выудил самодельную тетрадь из своей котомки и вырвал оттуда лист. «Глядите!» Он скомкал его и показал мне результат. Лист распрямился, но только частично, потому что вся его поверхность покрылась буграми и возвышениями, образовавшими своеобразные обрывы и впадины. Остров выглядит примерно так. И если отец Фогден рассказывал, что нужно быть внимательным, чтобы не попасться в лапы моронам, то это потому, что они скрываются в здешних пещерах. А их здесь предостаточно, поверьте. Это главная причина, по которой хозяева не могут вернуть их. Я полагаю, что на Испаньоле есть места, где не бывали ни белые, ни даже черные. Места таинственные и должно быть опасные. пещеры находятся и в таких местах тоже. Например, одну из них мароны называют Абандуи, считая ее страшной и священной. Но в большинстве своем никто не знает о пещерах ничего, потому что они находятся в таких местах, которые были известны только туземцам, давно погибшим в борьбе с испанцами. Штарн потягивал Сангрию и переходил с темы на тему. В частности, принялся опять говорить о природе тропических островов. Видите этот островок? Его называют черепашьем. де тохтю или тортуга. Остров, казалось, дрейфовал среди волн. Так вот, этот атолл, чья лагуна заросла, долгое время был прибежищем пиратов. Он заинтриговал меня, и не скрою. Слушать сейчас о пиратах было куда занимательнее, нежели о карстовых отложениях и кристаллических и сине-чёрных сланцах. «Правда? Настоящие пираты? Флебустиеры?» «Вот они. Совсем рядом». Я вперила заинтересованный взгляд в морскую гладь. «Романтика». Штерн блеснул улыбкой, и я сочла, что это камень в мой огород. «Миссис Фрезер, поверьте». «Мой смех вызван воспоминанием, а не вашими словами», — заверил он. «На днях в Кинстоне я говорил с одним стариком о пиратских обычаях. Кстати, в Порт-Рояле у них тоже была база». Дёрнувшиеся губы выдали его замешательство. «Простите, миссис, вы ведь замужем и к тому же знаете медицину. Это должно быть известно вам». Он бы промолчал. но Сангрия развязала язык. садомский грех. Вы слышали об этом что-нибудь?» Он покраснел до корней волос. «Конечно». «Вы хотите сказать, что...» «Именно так. Старик, поведавший мне это, сам знал, что происходило среди пиратов, и не стал бы врать. Они были мужеложцами». Лорен с осуждением покачал головой. «Вы уверены в этом?» — так считалось. Он говорит, что шестьдесят лет назад порт-рояль ушел под воду, и люди считали, что бог покарал нечестивцев за их грехи и мерзости, которые они учиняли. «Бах милосерденно!» — протянула я, думая о Тессе, из пылкого пирата. Штерн надулся, словно сова. «Поговаривают, что колокола...» которые до сих пор звенят в порт-рояле, раскачивают души утонувших пиратов, возвещая таким образом о будущем шторме. Мне подумалось, что к числу грехов и мерзостей принадлежала не только садомия но расспросить об этом я не успела. Пришла мама Сита. «Есть!» — объявила приказала она. «Откуда она такая? Где отец Фогден откопал ее?» Лоренс тоже отодвинул стул и удивился. «Что, значит, где откопал?» «А, вы ведь ничего не знаете. Так слушайте». Мама Сита исчезла в доме, и признаков, что она подслушивает за дверью, не наблюдалось. Он привез ее из Гаваны, но не только и не столько её. Отец Фокден служил священником лет десять. а потом отправился на Кубу с миссией Ордена Святого Ансельма. Это произошло 15 лет назад. Сиры и убогие были премного благодарны ему, поскольку он ходил по трущобам Гаваны, облегчая человеческие страдания и даря надежду, а иногда и деньги. Он рассчитывал обрести жизнь вечную в загробном мире, но однажды встретил на рынке Эрмена Гильду, Руиз, Алькантару и Мерос. Я не думаю, что они сговаривались. Скорее всего, все произошло молниеносно, с первого взгляда. Знаете, как это бывает? Не знаю, можно ли это считать божьим промыслом или нет, да только это произошло. Им удалось проделать эту штуку. Эрмена Гильда, молодая жена Дона Армандо Алькантары, бежала от мужа со священником. Гавана была потрясена. со священником и с мамой. Штерн услышал мой шёпот и согласно кивнул. Ну да, она не мыслила расставания ни с мамой, ни с пёсиком Люда, которого очень любила. Успех побега обуславливался чистой случайностью. Англичане вторглись на Кубу, как раз тогда, когда бежала Эрмена Гильда. Иначе бы беглецов не миновала кара сурового Дона Арманда, имевшего связи и влияние на острове и вне его. до Баямо, добрались с грехом пополам. Можно только представить, чего стоило бежать со всеми платьями, которые взяла с собой девушка, и с пёсиком, выдававшим их своим лаем. А оттуда на рыбачьей лодке добрались до Испаньолы. Через три года Эрмана Гильда умерла. Отец Фогден положил её под Бугенвилеей. Штар нацедил остатки Сангрии в чашку. Теперь они живут без неё. он Мамасита и Люда. Так выходит. Верно. Именно так. Натуралист закрыл усталые после долгого питья глаза. Эрмана Гильда не оставила бы Мамаситу на кубе. А Мамасита, ясное дело, не оставила бы дочь. Вырисовывавшийся на фоне закатного солнца профиль Штерна вздернул нос. Тот опрокинув в себя последний глоток. Он ни с кем не общается. Местные боятся холма. Думают, что Эрмана Гильда стала призраком, искупляя грех сожительства со священником-нечестивцем. В патио, наконец, стало тихо. Надвигавшаяся ночь заставила умолкнуть куропаток, крики которых были слышны на протяжении всего нашего разговора. Отдавая тепло, накопленное за день, Фазенда де ля стала наливаться прохладцей. «Вы-то с ним общаетесь?» «Не боитесь ни призраков, ни духов!» Он улыбнулся в ответ. Пустая чашка издавала сладкий апельсиновый запах, похожий на тот, которым пахнут свадебные букеты. Лоренс Штерн тронул меня не совсем верной рукой. «Миссис Фрезер, давайте отужинаем вместе!» После завтрака натуралист собирался в Сент-Луис. И я решила кое-что уточнить на прощание у отца Фогдена. Вряд ли корабль, виденный им, был дельфином, но следовало проверить все варианты. «А что это был за корабль?» — спросила я, попивая молоко. У меня были сомнения, что отец слышит меня. Он стучал по макушке Коко, отбивая одному ему известный ритм. «Что?» Штерну пришлось пихнуть его. чтобы получить ответ на вопрос, который я терпеливо повторила. «А, да». Он сощурил голубые глаза и с достоинством проговорил. «Корабль был деревянный». Штерн из вежливости прикинулся, что внимательно разглядывает содержимое тарелки. А на самом деле он давился от смеха. «Как выглядели матросы с Е... убившие Рабеллу? Вы их видели?» Отец Фогден недоуменно возрился на меня. «Ну а как же? Конечно, видел. Иначе бы не знал, что это совершили матросы». Он проявлял способность мыслить логически. Хороший знак. «Точно. А что на них было надето?» Губы его уже округлились в «о». Но я поспешила задать наводящий вопрос, чтобы священник мыслил в нужном направлении. «Кроме мундиров, что еще на них было?» Я интересовалась неспроста. На дельфине всегда ходили в мундирах, если выполняли официальные обязанности. А обычно носили грубые рабочие робы, впрочем, тоже походившие на мундиры из-за одинакового цвета и покроя. Отец Фогден отставил чашку с молоком, утер усики, образовавшиеся после питья напитка, и насупился, вспоминая. Не было мундиров. По крайней мере, не могу вспомнить, каких-нибудь отличительных признаков. Разве что крюк вместо руки у вожака. Его длинные пальцы согнулись наподобие крюка. Выронив чашку, я пролила молоко на стол. Напуганный Штерн что-то выкрикнул, освещение глядел, как молоко стекает ему на колени с поверхности стола. Чашка была налита доверху. «Зачем же так?» — укорил он меня. Простите, я не хотела. Осколки не давались мои дрожавшие руки, я едва-едва заставила себя задать насущный вопрос. «А где сейчас этот корабль? Он уплыл?» «Нет, как же ему плыть? Он сейчас на берегу», сказал отец Фокден, когда молоко полностью пролилось ему на колени и на мою одежду. Священник подоткнул сутану и блестел бледными, незагорелыми икрами. Я тоже подоткнула свое одеяние. А поскольку на мне тоже была сутана, мы представляли комичное зрелище. Но иначе идти было неудобно. Холм выше дома, весь зарос травой и репейником. Видно было, что здесь тоже паслись овцы. На всем холме были видны их следы, а человеческих не было. Но отец знал, куда следует идти, и продвигался вперёд быстро и верно, не спотыкаясь и ловко перепрыгивая корни деревьев. Лоренц Штерн, тоже отправившийся с нами, помогал мне, подавая руку и убирая лежавшие на пути ветви. Но я всё равно устала от быстрого подъёма. Неужели он остался на берегу? С замиранием бросила я перед самой вершиной. Я, признаться грешным делом, подумывала, что отец вполне мог выдумать всю эту историю с кораблем, По крайней мере, с тем, что судно осталось на берегу. Крюк вместо руки есть не только у Фергюса, но и у пиратов, а их здесь, говорят, предостаточно». Штерн, утираясь, обнадёжил. «Овцу ведь убили и зажарили?» «Да, овцу убили, и совсем недавно. Но кто это сделал? Не факт, что это были люди с Артемиды, но из Дельфина тоже не могли быть, потому что я ни у кого не видела там крюка». Ступая как можно медленнее и тише, я пыталась унять гулко бившееся сердце. На вершине росла пышная агава, и я ухватилась за неё. Сверкающий аквамарин Карибского моря и узкий пустынный пляж. Корабля не было. Отец Фогден показал, чтобы мы подошли к нему. «Эти зловредные существа там!» — стой на вершине холма, Он грозил бывшим внизу с праведным гневом пророка, обличающего людские грехи. Рыжая склокоченная борода торчала, как иглы дикообраза. «Они убийцы! Каннибалы!» — шипел он. Я смотрела во все глаза, но ничего не видела. Тогда Штерн потащил меня к просвету между деревьями. «Они там! Там есть корабль! Смотрите!» «Да, корабль был там». Он лежал на борту, на берегу. Мачты были вынуты из гнезд. Части текелажа, тюки с грузом. Все это лежало здесь же. А люди сновали вокруг поверженного судна. Крики и удары молотов нарушали тишину. Пахло смолой. Метеолова, потускневшая от соприкосновения с соленой водой и покоившиеся в трюме как груз, теперь были вытащены на поверхность. Другой груз, дубленные кожи, просушивали на солнце. «Артемида! Они! Джейми!» Я отбросила всякие сомнения, когда увидел одноногого человека у корпуса судна с жёлтым платком на голове. марфи не смог увернуться. И потому что был калекой, и потому что я стрелой сорвалась с крутого холма и налетела на него. «Мэрфи!» Я расцеловала его в колючие щёки. «Господи, помилуй!» барахтался на песке поражённый кок. «Беледи!» — воскликнул Фергюс и нарисовался надо мной улыбающийся и дочерно загорелый. Француз мигом поднял Мерфи, а меня обнял так, что у меня внутри что-то хрустнуло. Неотвязно следовавшая за ним повсюду Марселе и сейчас показалась рядом с мужем. «Мэрис Юлиса!» — вознёс хвалу к небесам Фергюс. «Хвала всем святым, «Мы уж было думали, что никогда не увидимся с вами, миледи!» Он расцеловал моё лицо и отступил на шаг, рассматривая меня. Я же смотрела на корабль, нежданно-негаданно прилёгший отдохнуть на берегу. Что стряслось? Взгляды Фергюса и Мерфи, которыми они обменялись, обыкновенно носят название понимающих. Это было тем более странно, потому что раньше они не были настолько близки, чтобы так смотреть друг на друга». «Капитан Рейнс погиб», — со вздохом сообщил француз. «Господь услышал мои молитвы и спас меня от гибели, но не спас Артемиду от шторма. Та самая стихия, от которой я спаслась, сидя верхом на дереве, погнала корабль на рифы, когда Артемида попала в грозовую полосу. Острые рифы пробили днище, и вода залила кормовой отсек. Сама Артемида еще была на плаву и спешила укрыться в ближайшем заливе, пока шторм не разнес ее в щепки. «Нам оставалось 300 ярдов до берега», — нахмурился Фергюс. В кормовом трюме находился груз. Он сместился и сместил центр тяжести. Мы легли на бок Но, к несчастью, это был ещё не конец. Никто не успел ещё ничего сделать. А огромная волна уже накрыла корабль и захлестнула палубу. Капитана и четырёх моряков смыло за борт. «Мы ведь видели уже берег. Были почти на берегу!» Марселли снова зарыдала. при словах о катастрофе. «На землю мы сошли через 10 минут, а они уже...» Рдане сдавили её грудь. Муж сжал её руку в своей. «Марселе, пути Господни неисповедимы. Он пожелал, чтобы так произошло. И винить в этом некого. Неужели было бы лучше, если бы их выбросило в открытый океан, где они не нашли бы упокоения? Мы должны радоваться тому, что их могилы находятся на земле». от души на небе. Француз указал на край джунглей, выходившей к морю. Там виднелись холмики, над которыми возвышались наспех сколоченные, но более-менее аккуратные деревянные кресты. «Папа когда-то получил в соборе Парижской Богоматери святую воду. Я ношу ее с собой во флакончике». Губы Марселя потрескались и дрожали. «Теперь я окропила ею могилки. Они же не против». Для пятнадцатилетней девушки это были суровые испытания: в начале побег из дому вслед за любимым, затем нападение пирата, теперь видимая смерть товарищей. Она мрачная, растрёпанная, заплаканная, не была более похожа на домашнюю розовощёкую девочку. "Спасибо тебе, милая". Им бы очень-очень это понравилось, погладила я её руку. Среди обступивших меня матросов Я не видела огненных волос Джейми и не слышала его голоса. Значит, его здесь не было? А где Джейми? Я чувствовала, что бледнею и покрываюсь потом. Хотя еще недавно мои щеки пылали жаром после стремительного полета с холма и пылких объятий друзей. Кожа Фергюса побледнела даже под бронзовым загаром. «Миледи, он не с вами?» пролепитал он. «Каким образом он мог быть со мной?» Тропическое солнце, приближавшееся к полудню, палило нещадно. Но я не чувствовала ни его жара, ни запаха воздуха, пропитанного влагой и морской солью. Словно маска появилась на моем лице. И через нее ледяную и колючую я выдавила. «Где Джейми?» Жест Вергюса, мотавшего головой, напомнил быка, оглушенного ударом забойщика. «Не знаю».